Часть третья. Вынужденные меры. Глава первая. Выглядел Гессер усталым и невыспавшимся, как и я. Вероятно, участие в шабаше с ведьмами было не менее напряженным, чем посещение сбора вампиров. — Я спросил у Хены, какие они были, неандертальцы, — буркнул Гессер, прохаживаясь по кабинету. «Из всех наших только он, пожалуй, их застал». «И что ответил?» — поинтересовался я. Инквизитор-оборотень был не но уж если говорил, то в его словах не стоило сомневаться. Он как-то сказал, что жил в те времена, когда ложь еще не изобрели. «Хена сказал, что они, в общем-то, почти как люди», — сообщил Гессер. «Только кости очень крепкие и много шерсти. Потом неделю комки» отрыгиваются. «Какие комки?» — не понял я. «Сразу видно, что ты не кошатник, Антон», — вздохнула Ольга. «Это очень познавательно, Гессер. Но что по поводу Петра? Хена знал про него, и часто ли вообще неандертальцы становились иными?» «Про Петра он не знал. Неандертальцы иногда становились вампирами и оборотнями, магами ни разу на его памяти». Хена считает, что у них было очень конкретное мышление. Они понимали, как передается сила через кровь или мясо, а управлять тонкими материями не умели. Я кивнул. Это было похоже на истину. «Но потом они потихоньку вымерли», — продолжал Гессер. «Большей частью их съели. Они, конечно, тоже были не против поживать человечно, как и все в те времена». Но у них не было магов, это раз, и они были менее воинственны, это два. Тогда Петр типичный представитель своего вида, — сказал я мрачно. Мне он показался воинственным и кровожадным. Хотя, когда твою эволюционную ветвь подчистую уничтожили, слопали в буквальном смысле слова, тут как-то милосердием не проникнешься. «Хена неохотно говорил на эти темы», — сказал Гессер. «Мне кажется, ему не очень удобно. Он активно прорежал поголовье неандертальцев в свое время, несмотря на Бизары. А еще, как мне показалось, неандертальцы были у него в родне. То ли мать, то ли бабушка». «Мексиканская мыльная опера», — сказал я. «Может, они родственники с Петром? Может, наш закарпатский друг, его папа? Стоит их познакомить». «Обычное дело», — фыркнула Ольга. «Лучшие антикоммунисты вышли из бывших партийных лидеров. Самые ярые антисемиты — евреи, особенно полукровки. Нет, давайте не будем сводить Хену с Петром. Петр — говнюк редкостный, но теперь мы хотя бы про него знаем. А так съест его Хену и с концами». «Может, это и к лучшему будет», — предположил Гессер. Подошел к окну, мрачно посмотрел на двор. Что рассказал Петр? Что вообще знают вампиры о двое К сожалению, примерно то же, что мы и так знали. Все эти легенды, которые у нас считали вампирским фольклором, для них абсолютнейшая истина, в которой не принято сомневаться, как в восходе солнца по утру. Вампиры верят... Я подумал и поправился. Вампиры знают, что были первыми иными. Они научились получать силу, выпивая кровь врагов. Научились менять себя, свое тело, обрели особые качества. И к ним пришел двуединый. Детали облика спорные. То ли два человека, идущие рядом, то ли сиамский близнец. Вампирам было сообщено, что они отныне хранители человечества. «О как!» — Гессер посмотрел на меня, приподняв бровь. Потом снова уставился во двор. Именно так, что они лучшая особая часть людей, что они получают право резать людей для пропитания, ибо это дает силу, но должны соблюдать правила. Я откашлялся. В общем-то, те же, что и сейчас мы от них требуем. Не убивать детей, беременных женщин, не убивать без необходимости. Вампиры приняли эти условия. Как я понял, были те, кто не принял, и двуединый поступил с ними очень нехорошо и очень наглядно. Да, помимо права кормиться на людях, вампиры получили обязанности — защищать стада. От хищников, от катаклизмов, от эпидемий, от врагов, не заключивших завета с двуедином. В общем, вампиры — не хищники, — сказала Ольга, — пастухи. Пастух ест барашков, но он их любит, защищает от волков, растит стадо и помогает размножаться. Гессер молчал. И я знал, почему Великий молчит. Это все слишком походило на правду, чтобы спорить или что-то уточнять. «И многие годы десятилетия века на Земле царил Золотой век», — сказал я с иронией. «Люди жили в гармонии с природой и самими собой. Вампиры занимали главные места в пищевой цепочке. И в человеческой иерархии. Да, все знали, что вождь и, допустим, шаман племени пьют человеческую кровь. «Ну так и что с того? Обычно ведь не до смерти пили. Зато и в бою первые, и помочь могут нечеловеческими умениями. А чтоб уж совсем досуху человека выпить, это надо вождя разозлить или врагам попасться». не полагаю, выделились из вампиров примерно в это же время. Но это никак кардинально ситуацию не изменило. Подумаешь, не кровь пьют, а съедают целиком. То же самое, только вид сбоку. «Длилась эта идилия довольно долго, пока какая-то парочка вампиров не нарушила статус-кво. Назовем их условно, Адам и Ева», — сказала Ольга. «Уж не знаю, каких яблок они нажрались», — продолжил я, — «но кровушку пить перестали. Может, первыми научились работать силой на более тонком уровне? То есть они по-прежнему вампирили, конечно, но не кровь сосали, а силу. Постоянно в фоновом режиме, так сказать. Возможности это у них не убавляло. Быть может, вначале они или, скорее, их племя было изгнано теми вампирами, кого оскорбило нарушение традиций. Но потом новые возможности дали им перевес. Стали они плодиться, размножаться, да и людям, вероятно, новый порядок понравился больше. Кровь никто не сосет. А что силу откачивают, так обычный человек все равно ею пользоваться не умеет. «И вот тут», — сказала Ольга, — «у нас есть ощущение, что произошел второй визит двуединого». «Мы хорошо поработали», — похвастался я. «Все эти устные предания перемешаны так, что сам черт ногу сломит», — пожаловалась Ольга. «Все появления двуединого слились вместе, но нам кажется, что их было как минимум два, с интервалом в сотни или даже тысячи лет». «И вот вторая. Это была уже серьезная встреча на высшем уровне», — сказал я присутствовали, очевидно, представители всех организовавшихся к тому моменту подвидов иных. Темные маги, светлые маги, ведьмы. Очень быстро в отдельный подвид выделилась женская магия, завязанная на артефакты и накопление энергии. Вампиры, конечно же, но они уже не главные были в тот момент. Насчет оборотни не знаю, скорее они шли в одной обойме с вампирами. «В общем, тут никакой новой информации нету, вы, признала Ольга. «Вампиры точно знают про себя, светлых, темных и ведьм». «Как мы понимаем, на этой встрече высокие договаривающиеся стороны имели серьезные терки», — усмехнулся я. «Двуединому не понравилась столь вольная трактовка первоначального соглашения, но сделать он ничего не смог». «Нам кажется, что на той встрече был кто-то абсолютный», — сказала Ольга. И двуединый просто не рискнул на конфронтацию. Как мы можем довольно уверенно сказать, двуединый это еще одна форма воплощения сумрака, другой тип эффектора, скажем так. Тигр работает по пророкам, поскольку те формируют новую реальность и максимально опасны. Двуедины, вероятно, общается по глобальным вопросам. Итак, он согласился на новый статус-кво. Появление высших иных, нервущих людей на части и не пьющих кровь стало свершившимся фактом. «Но все прошло не так просто», — добавил я. «Было очевидно какое-то условие, при котором двуединый обещал вернуться и устроить иным кровавую баню. Скажем так. А похоже, что эти условия реализовались». «Плохо», — сказал Гессер с отвращением. «Все плохо. Информация, которая должна была храниться, как зеница ока, потеряна. В Инквизиции с ее раздутым штатом и тысячами тонн хранящихся манускриптов и артефактов никто знать не знает про двуединого. Бездари». «Так и вы не знали, шеф», — заметил я. «Что ж вы других ругаете, если сами?» «Конечно, не знал!» Неожиданно легко согласился Гессер. «А знаешь ли ты, мой юный друг, про бабушку в пыли? Или про человечка-свечку? Или про домик из кизика? «Из чего?» «Из кизяка, высохшего навоза». «Если коровий кизяк, то его еще называют джепа. А если овечий... кумалак». «Не слыхал. Это же восточное, да?» «Пробормотал я». «А зря не слыхал», — заметил Гессер. Если бы бабушку не напоили, то мир бы погиб. Если бы человечка не потушили, мир бы погиб. Если бы в домик не вошел нужный человек... — Мир бы погиб, — вздохнул я. — Нет, но вонял бы омерзительно. — Понял, — признал я. «У вас своей работы хватало». «Вот именно. Территориальную структуру дозоров можно сколь угодно ругать, но она достаточно гибкая и рабочая. Будь у нас некий серьезный общий центр, там каждый день ревела бы сирена». «Я понял. Понял. И еще раз понял», — кивнул я. «Где азиатский аналог Инквизиции?» «Бейджин, Тайпей, Токио». Гессер презрительно покачал головой. «Тхимпху, невежда, но, увы, у них тоже нет нужных нам данных. Или же они не смогли откопать их в своих хранилищах? А в Африке Америке, «В Африке, обеих Америках, Антарктиде и Арктике нет центров инквизиции», — сказал Гессер. «Хотя североамериканцы свой продавят в ближайшие годы. Там, конечно, с наполнением будут проблемы, но они уж очень хотят». Ольга досадливо махнула рукой. Пусть хоть три центра инквизиции себе откроют. В Северной, Центральной и Южной Америке. Все эти колонисты с их маленькой историей и большим самомнением мечтают об одном — превзойти старушку Европу. «Что у тебя вышло с ведьмами, Гессер?» «Бабушки полностью прониклись происходящим», — сказал Гессер. «С информацией у них еще хуже, чем у вампиров. Вообще никаких данных нет, но они поверили в нашу информацию, не собираются ловить рыбку в мутной воде и готовы на все». «Оказать любое магическое содействие, войти в шестой дозор, погибнуть в бою с двуединым. «Хоть что-то хорошее», — кивнула Ольга. «Не совсем. Они сказали, что готовы помочь, но не могут». «Почему?» — сухо по-деловому поинтересовалась Ольга. «Они готовы обсуждать это на встрече сегодня вечером, но только с одним из сотрудников ночного дозора», — сообщил Гессер. «Ну...» «Почему?» — воскликнул я, вскакивая. «За что? За что мне эта честь?» «Больно фотогеничный», — насмешливо сказал Гессер. «Ведьмы мечтают полюбоваться на ясно-молодца. Что, неужели не понимаешь, за что?» К моему большому сожалению, я знал. В столовой было пусто. Я прошел к раздаче, задумчиво уставился на тарелки с образцами салатов. Было тихо, меня никто не торопил. Только на кухне позвякивала посуда. Кажется, пользуясь безлюдием, повара устроили уборку. На самом деле, нынче мы работаем и днем, и ночью. Это когда-то в старые времена, когда темные делишки предпочитали творить при свете звезд, а не солнца. Ночной дозор действительно выходил работать по ночам. Сейчас осталось название. Остались какие-то обычаи и фразы. Встретив ночью сотрудника дневного дозора, сказать ему, что ты вообще тут делаешь, это не ваше время, любимое развлечение начинающего дозорного. Но работаем мы, конечно, круглосуточно, посменно, по 8 часов в день. Сверхурочные оплачиваются отдельно, с двумя выходными днями, выход на работу в субботу или воскресенье оплачивается отдельно, с двумя отпусками в год, месяц летом и две недели зимой, причем перелет к месту отдыха оплачивается с прикреплением к хорошей поликлинике, чтобы нашим целителям не приходилось лечить всякую мелочь вроде кариеса и простуды, корпоративным празднованием Нового года и майских праздников, поздравлениями и подарками от коллектива в день рождения и в прочие знаменательные даты. Если бы у нас был профсоюз, то это был бы очень хороший профсоюз. Но у нас никакого профсоюза нет, конечно. Просто мы все время мимикрируем под людей, несознательно, но так получается. Когда люди сидели ночами в домишках, заперев двери и ставни, и только стражники опасливо патрулировали улицы, мы тоже ходили ночами в дозоры, жили в деревянных домах и скакали на лошадях по брусчатым мостовым. Когда люди построили дома в пять этажей, выкопали первое метро, соорудили чудо-машину, с бензиновым мотором, мы стали носить сюртуки и галстуки, фланировать по бульварам в свете новомодных газовых фонарей и выискивать вампиров в клоаках больших городов. Когда над землей полетели аэропланы, в моду вошли кожаные тужурки и радиоприемники, мы обзавелись радио, стали передвигаться между городами на самолетах и обсуждать возможность классовой борьбы у оборотней. Когда бумажные книжки превратились в электронные, а в анкетах помимо мужского и женского пола ввели графу «Иное», мы стали звонить по мобильным и выслеживать вурдалаков в интернете, торговать акциями и исследовать геном ведьм. Мы ведем себя как люди, и не только потому, что маскируемся под них. Мы иные, не создали ничего иного. Возможно, мы ничего и не умеем создавать, кроме заклинаний. Да и заклинания-то наши работают лишь по воле сумрака. Мы не более чем квалифицированные программисты, умеющие давать задания немыслимой сложности суперкомпьютеру. У кого канал связи с сумраком лучше, кто запрос четче и быстрее формулирует, тот и побеждает. А так, все вокруг нас человеческое. Офисы, одежда, мобильники, еда, кино, дороги, музыка. И менее вещественные составляющие тоже. Стиль отношений, структура организации, моральные принципы и методы поощрения на работе. Появилась у людей стража, возникли и дозоры. Завели люди инквизицию, и мы тоже под свои нужды ее адаптировали. Социальный пакет работникам? но ну, так и у нас все будет, включая столовую для персонала. «Что-то вы загрустили, Антон!» Я встряхнулся, сообразив, что уже э, несколько минут стою перед стойкой с салатами, и раздатчица, молодая девушка Аня, с улыбкой смотрит на меня. Ане было двадцать с небольшим. Она училась в кулинарном техникуме, когда кто-то из наших увидел, что девушка латентная иная. И дальше случилось странное. Аня, которой обычным порядком рассказали, как на самом деле устроен мир и кто она такая, не стала инициироваться. Но и отказываться, как часто бывает с людьми, глубоко верующими, колдун все равно проклят, пусть даже добро творит, или иногда с представителями творческих профессий, а что, если я свой актерский дар потеряю, не стало. Аня заявила, что хотела бы посмотреть на жизнь иных, разобраться, чем мы занимаемся, и хочет ли она такой жизни, и вообще, кто ей ближе, светлые или темные. Заметьте, девушка при этом она была очень положительная Примерная дочь, один единственный молодой человек, с которым встречалась едва ли не со школы Участие в волонтерских программах по помощи сиротам, защите природы и борьбе с эпидемией Эбола в Африке Ну, по всему выходит наш человек, и вдруг такая позиция Не знаю, светлая я или темная Аней занимался сам Гессер, говорил, убеждал, потом отвез к Завулону, но и тот не соблазнил девушку прелестями темной страны. В итоге она год уже как работала у нас в столовой, а в дальнейшем собиралась поработать у темных, и потом уж решить, станет ли она иной, а если станет, то какой. Мне кажется, что от этого рассудочного подхода слегка обалдели и Гессер и Завулон. Это было что-то новое в людях. «Дел много, Аня», — сказал я с улыбкой. «Ну, ты как, не надумала еще?» «Пока нет, дядя Антон», — вздохнула девушка. «Ну, какой я тебе дядя?» — возмутился я. «Еще бы деда сказала. Ты, конечно, мне в дочери годишься, но у нас, иных, такая смешная разница в возрасте, как четверть века, ни во что не считается». «Так это нигде уже не считается, дядя Антон», — застенчиво улыбнувшись, ответила Аня. Что в дочери, что во внучке, что в любовнице. Был бы человек хороший, а возраст, цвет кожи, пол — это все частности. — Тьфу, — сказал я. — Ну что за победа толерантности над здравым смыслом? — И где? — В России! — Огорчаешь, Аня. — Ты скорее решай, а я тебя сам инициирую. — Лично. — Ох, дядя Антон, такая большая ответственность, — вздохнула Аня. — Вы, лично? Я, девушка скромная, не верю своему счастью. «Да ну тебя!» — махнул я рукой. «Какой салат посоветуешь?» «Возьмите цезарь», — предложила Аня. «Я для него заправку делала правильную и круто она лично обжаривала. Не то, что в ресторанах. Бухнут майонеза, сухари из пакетов сапанут, курицу настругают, и уже цезарь». «Соблазнила старика», — сказал я. «Дай-ка мне двойную порцию салатика и тарелку супа. Любого на твой вкус». «Борщ сегодня удался», — посоветовала Аня накладывая мне салат, и гороховый суп замечательный. Но если остался... Сейчас я деда Антон. — Ну, это уже совсем свинство, — буркнул я вслед Ане. Я знал, что девушка вышучивает всех, включая Гессера, и каждого поддевает чем-то своим. — Безлобно, даже как-то приятно, что к тебе относятся как к личности, индивидуально. Но, с другой стороны, становится понятно, почему девушка Аня никак не решит, Со светлыми она или с темными. Надо посоветовать Ласу к ней приглядеться. Они могут хорошо подойти друг к другу. Я еще смотрел вслед Ани, когда в кармане зазвенел телефон. Я достал трубку, глянул, номер не определился. «Да?» — и услышал встревоженный голос жены. «Антон, это я, Светлана, приходи быстрее!» Я, не раздумывая ни секунды, я просто открыл портал, снеся при этом часть сервировочного стола. Я даже не выпустил из рук под нос, прямо с ним шагнул вперед и остановился, услышав хохот Нади. Жена с дочкой сидели в обнимку и что-то обсуждали. Телевизор был выключен, неярко горела бра на столике перед ними. Стояли полупустые чашки чая и тарелка с бутербродами. Все было совершеннейшим образом мирно и невинно. — Ах, нет, перед Светой еще стояла крошечная рюмочка, судя по цвету с коньяком. — Я дебил, — сказал я, когда жена и дочь обернулись. — Ух ты! Папа притащил салат. Надя еще, смеясь, забрала поднос у меня из рук, подцепила немного вилкой. — Вкусненький! — Светлана тревожно смотрела на меня, потом спросила. — Что? Что случилось? — Меня вызвал твой звонок, — сказал я. Ты только что позвонила и очень испуганным голосом попросила немедленно прийти. «Мама не звонила», — сообщил очевидный факт Надя. Она еще продолжала улыбаться по инерции. «В том-то и дело, дочь», — сказал я, «в том-то и дело». «Спокойно», — сказала Светлана. «На хвосте ты никого не прицепил. Откуда открывал портал?» «Из нашей столовой». Я кивнул на поднос. «Из офиса». «Место безопасное», — будто себя уверяя, сказала Светлана. «Может, Гессер чудит, пытается узнать, где мы». «Если это он, то не чудит, а... а мудрит», — раздраженно сказал я. «Надя, ты ничего не ощущаешь?» Но дочь уже и сама стояла, раскинув руки и всматриваясь в сумрак. Каждый ну, иной невольно придумывает какие-то свои приемчики, запускающие то или иное заклинание. Вот я, когда всматриваюсь в сумрак, Чуть подаюсь вперед, локти прижимаю к бокам, опускаю подбородок, смотрю как бы из-под лобья. А Надя, наоборот, разводит руки, запрогидывает голову, веки закрывает. «Ничего, папа», — сказала Надя, встряхнувшись и открывая глаза. «Все? Все закрыто. Все обычно на всех слоях. Наше убежище и впрямь изолировано на всех слоях сумрака. Только портал, который может открыть кто-то из нас, способен сюда перенести». Из него, конечно, тоже ничего не видно. Единственное, что могла сделать Надя — проверить целостность защиты. «Что можно было понять, наблюдая за моей телепортацией?» — вслух спросил я. Взял со столика рюмку коньяка и выпил. Светлана, уже чуть успокоившись, погрозила мне пальцем. «Кто-то же меня разыграл!» «Зачем? Просто шутки ради!» «Максимум можно было вектор перемещения понять», — сказала вдруг Надя. Я вот подумала, что если контролировать все слои сумрака, причем одновременно, то направление можно определить. Ну, как линию такую, тень по поверхности Земли. Мы со Светланой смотрели на Надю. «Я бы так не сумела смотреть», — призналась дочь. «Ну и даже если понять направление, то ведь непонятно, где дальше искать, на каком расстоянии». «Ну, как на каком?» — спросила Светлана. «Там» где линия упирается в невидимый и непроницаемый в сумраке барьер. Вот идешь ты, идешь и упираешься лбом в стенку. Бац! Стенка невидимая, но ты уперся. — Но барьер же непроницаемый, — сказала Надя, вздохнула. — Глупо, да? — Уходим, — кивнула Светлана, вставая с дивана. — Надя, открывай портал. В офис дозора. — Какого? — деловито спросила дочь. — Да все равно, куда проще... «Дневной, ночной, сейчас неважно». Надя кивнула, поморщилась, нахмурилась, виновато улыбнулась. «Не получается? Плывет все?» «Навестись не могу». Я вдруг понял, что до сих пор держу в руках поднос. «Это поднос из столовой дозора», — сказал я. «Ты можешь взять след?» Светлана посмотрела на меня с возмущением, покрутила пальцем у виска и спросила, «Ты с дочерью говоришь или с собачкой?» Но Надя такими тонкостями не заморачивалась. Взяла поднос, уставилась на него. Вещи хранят память. И о том, где и когда их сделали, и о тех, кому принадлежали. Конкретно в этом подносе. И память о заводе, какого-нибудь хлор бензил -фторида. И расположение столовой в здании дозора. «Да, так легче», — обрадовано сказала Надя. «Сейчас». Она провела ладонью по подносу, задела каплю упавшего салата соуса, посмотрела на ладонь, поморщилась, достала бумажный платочек и вытерла руку, снова положила руку на поднос. Я смотрел на дочь и думал о том, что каким-то вещам надо научиться, и не играют роли никакая наследственность, предрасположенность, уникальность». Тебе может все в жизни даваться легко. У тебя будут пальцы, как у Паганини, внешность, как у Марлона Брандо, абсолютный слух и скрипка Страдивари в придачу. Но ты опоздаешь на свой первый персональный концерт в Сантори-Холле, Токио или Золотом зале Вены, и разочарованные критики смешают тебя с грязью. Не потому, что ты идиот, а потому, к примеру, что ты не заложил в свои планы время на токийские пробки или не перевел часы, На венское время. Ошибка будет мелкой, глупой и непоправимой. Когда ты на войне, когда враг рядом, платочками в кармане не заморачиваются. В крайнем случае, уж если так мешает грязь на пальцах, оботрут об одежду. Секунды могут решить, если не все, то очень многое. Этому учит только жизнь. И я чувствовал, как истекают последние мгновения, которые были нам отпущены, чтобы убежать но не мог даже крикнуть, поторопить Надю. Сейчас ей надо было сохранить сосредоточенность. Уж если она не может открыть портал, то все очень и очень плохо. «Сейчас!» — прошептала Надя. «Папа, я сейчас!» Воздух потемнел, формируя проем портала. Я успел поймать радостный взгляд Светланы и обрадоваться сам. Потом дом сотряс тяжелый удар. Телевизор накренился и упал со столика, в шкафу зазвенела посуда. По стенам побежали трещины, Надя покачнулась и выронила под нос, почти возникший портал исчез. Дочь вскрикнула, будто от боли, обмякла, я подхватила ее под плечи, замер, озираясь. То, что происходило, никак не походило на магическую атаку, но и на землетрясение тоже. Впрочем, откуда землетрясение в Питере? «Надя, что с тобой?» Светлана уже была рядом, дочь шевельнулась, неловко выпрямилась. «Оборвали портал резко, не ожидала». Она казалась скорее растерянной, чем пострадавшей. Я попробовал представить, как это. Прерванное заклинание. И не смог. Такого опыта не было. «Пошли», — сказал я. Мы двинулись к двери. И в этот момент ударили второй раз посильнее. Стена, в которой было замурованное окно, треснула и прогнулась волдырем. В воздухе повисло облако известковой и кирпичной пыли. Часть кирпичей высунулась внутрь комнаты. «Быстрей!» — крикнул я. Дверь была хорошая, крепкая стальная дверь, которой снаружи аккуратно прикрепили старую деревянную. И еще два мощных замка. Если CISA в России распространен, то Бенхэм ставит любого взломщика в тупик. Еще три засова. Не просто задвижки, а мощные засовы, полностью перекрывающие двери. Я отпер оба замка и вытащил один засов, когда в стену ударило в третий раз. И старые кирпичи не выдержали, полетели внутрь. Вслед за ними в комнату ворвалась чугунная баба. Огромная металлическая чушка на тросе. Ворвалась и на миг зависла внутри комнаты. Время будто остановилось. Я видел замерзшие в воздухе разбитые кирпичи. Раствор схватился так крепко, что кирпичи... Ломались пополам, а не вместе стыка. Мятый металлический шар, когда-то выкрашенный в веселенькие желто-голубые тона, но ныне безнадежно облупившийся. Грязно-серый, залитый неожиданно ярким солнечным светом внутренний дворик-колодец. И в нем, едва поместившийся и не весть, как сюда попавший автокран с чугунной бабой на тросе. В кабине автокрана угадывались два человека. Я не раздумывал. Взмахнул рукой и рассек трос, на котором была подвешена чугунная чушка. Удачно рассек. Та как раз пошла назад, но, лишившись подвеса, ухнула вниз на пол наполовину, пробила и закупорила дыру в стене. Чтобы добавить атакующим веселья, я набросил на нее кольцо Шааба, заклинание из арсенала высших темных. «Теперь пройти в пролом будет очень-очень сложно». Если бы мы не имели дела с двуединым, то я бы сказал, что невозможно, но сам факт того, что вампирский бог не стал биться о магическую защиту, а принялся вскрывать квартиру человеческими методами, меня порадовал, все-таки его силы были не бесконечны. «Антон!» — дверь уже была открыта впервые за много лет. Я выскочил вслед за женой и дочерью в подъезд, захлопнул за собой дверь и в ту же секунду за спиной полыхнула. Яркий проблеск ударил в щель закрывающиеся двери. Ее с силой захлопнуло. Немудрствуя, лукаво двоединый швырнул в дыру фаербол. Если бы квартира не представляла собой защищенную магией абсолютно изолированную коробочку, сейчас бы полыхал весь подъезд. Я сумочку там забыла, возмутилась Светлана, не оборачиваясь, избегая вниз по крутой лестнице. Надя она держала за руку. Я кинулся следом, но передо мной распахнулась дверь соседней квартиры, так резко, что я не удивился бы, увидев ухмыляющуюся физиономии двуединого. Но это была старая престарая бабка с крючковатым носом, бельмастыми глазами и седыми потлатыми волосами. На ведьминском шабаше или конгрессе любителей фантастики ее бы долго критиковали за слишком нарочитое следование образу ведьмы. Правда, одежда бабки никак не годилась для косплея. Ведьму не отыгрывают в ярко-желтых бермудах по колено и футболке с машущей лапкой кошечкой.